Глава двадцатая В тенистой вечерней прохладе деларийских раскидистых деревьев, которые окружали гостевые домики, временно занятые прибывшими девушками с Земли, происходило светопредставление. Ну или во всяком случае, именно так сейчас казалось императору этой планеты, ощутившему гнев разъяренной маленькой девушки с волосами сочного морковного цвета. «Ред пара бьяга и туа мил». Свахи, возглавлявший прибывших в земли невест, так удавалось выкрикивать его полное имя, что делариец невольно поражался, насколько оно похоже на ругательство, когда вот так звучит из уст разозлившейся Альконты Кошечкиной. — Это просто потрясающе несуразное недоразумение. За все время моего правления ничего подобного не случалось, — оправдывался Ред. прятясь назад, вытягивая ладони перед собой и на всякий случай заготавливая непробиваемый магический щит. По пути следования я нервно обламывала ветки с деревьев. К моменту, когда лесополоса закончилась, в руках уже образовался внушительный веник, угрожающий, помахивая им в воздухе, я наступала, громко возмущаясь. «Послать нас в опасное путешествие не снабдить охраной!» «Разве так поступает правитель, заинтересованный в продолжении рода своего народа?» «Император понятия не имел, чем опасно то волшебное оружие из частей деревьев, которое я сделала. Но от одного его вида опытному магу становилось не по себе». «Аля, да пойми же, откуда мне было знать, что оно окажется таким опасным? Я же не те Ханадзе, чтобы все предвидеть. Упомянул то, что, по его мнению, должно было заинтересовать меня, ведь...» Всем известно, что женщины любят погадать. — Что еще за теца? — клюнула на уловку рыбка, но не потому, что не просекла отвлекающего маневра. Я уже выпустила пары, сама была рада возможности свернуть теперь уже бесполезный разговор. — О, это наше сумасшедшее ясновидище! — обрадовался Ред. И на радостях, что девушка больше не пытается активировать какое-то неизвестное заклинание, размахивая обрывками веток, решился даже... Раскрыть секрет того, почему он так старался перекрасить ей волосы. Тц, уже столько лет, что никто и не помнит ее, молодой, и она часто говорит всякую чушь. Мне она нагадала, что я женюсь на невысокой девушке с волосами почти такого же цвета, как мои собственные. Возник неловкий момент. Признание мужчины можно было расценить почти как приглашение замуж. И это так взволновало, что я невольно покраснела, словно маков цвет. Не зная, куда деть глаза от смущения, я вдруг подумала о том, что было бы интересно пообщаться с чудо-старушкой. А где ее найти? Не получив прямого категоричного отказа на почти приглашение выйти замуж, Ред Парабьяка радостно оживился и с воодушевлением предложил. «Если хочешь, могу тебя отвезти к ней прямо сейчас. На рекрусере ехать туда от силы десять минут». «Я согласилась, и мы поехали». Домом ясновидящей оказался шикарный особняк, возвышающийся на лесной опушке. Дверь была не заперта, и поскольку звонок не работал, гости решили зайти внутрь. Старческий голос позвал едва вошли в прихожую. Теца Ханадзе ждала на кухне в окружении каких-то разных разделочных досок и прочих странных, но красивых утвари. Сядь! — приказала старушка скрытая иллюзией молодой зверомордой женщины. Я послушно заняла один из стульев, Ред тоже хотел последовать моему примеру, но был остановлен строгим голосом. «Нет! Ред порабьягает у Аван. лекс мил! Ты подождешь девушку на улице!» Когда за императором закрылась дверь, ясновидящая сгробастала мою руку и стала тщательно разглядывать рисунок на ладони. Корявые, сухие от старости пальцы, неприятно корябали кожу, и когда я уже потихоньку начала прикидывать, как бы побыстрее отсюда слинять, Тетца вдруг заговорила. «Послушай меня, чужеземка. То, что я тебе скажу, очень важно. Не хочу, чтобы кто-либо еще это знал, и лишь тебе самой решать, что и кому рассказывать из моего пророчества. Ты перевернешь телорийский мир и пошатнешь устои, которые существовали на этой планете испокон веков. Делорий давно ждет ту, которая сможет вернуть делорийцам веру в любовь. И это ты. Вместе с другими девушками, прибывшими с Земли, вы вернете будущее делорийскому народу. Землянки, раскрыв правду о нашей планете, смогут вернуть к жизни то, что, казалось, было безвозвратно утрачено. На этом моменте я не выдержала и, грустно улыбнувшись, возразила. Вот это вряд ли. Кого я смогу убедить, если сама уже давно и полностью в ней разочаровалась? Никак не ответив на замечание гостей, старуха продолжала. Скоро тебе предстоит пройти через серьезные испытания. Судьба целой планеты в твоих руках. Тебя путает чужая ложь. И выбраться из нее одна ты не сможешь. Только отдав свою свободу мужчине, которого полюбишь всем сердцем, ты сможешь разрубить этот узел интриг своих врагов. Будь все время на настороже. Предсказание напугало. И я, не желая здесь дольше оставаться, принялась прощаться. «Довольно. Я все поняла. Спасибо. Никаких глобальных проблем решать не намерена, и ваши слова только подтолкнули меня к тому, что землянкам тут не место. Так что вы ошиблись, уважаемая. Сегодня я свяжусь с правительством Земли, и уже через месяц мы с моими девочками покинем эту негостеприимную планету. Так что извините, но спасение мира отменяется. Я тут подумала и решила вычеркнуть это дело из своих планов». За все время разговора ясновидящая старуха впервые улыбнулась. Это ты ошибаешься, Аля огонек. Никуда ты не уедешь, потому что, садясь в звездолет, летящий на Делорий, ты оборвала все нити для иного развития событий. Твое будущее теперь здесь. Спасибо вам за все, Тэтса, но мне правда пора, прощебетала я и, выйдя к Рету на улицу, грозно покосилась на закрытую дверь. Ни за что на участие в спасении мира не подпишусь. «Мне своих проблем хватает», — пробурчала себе под нос и, умоляюще посмотрев на императора, попросила. «Можно меня домой отвезти? Я сегодня безумно устала».